Глава десятая. О насмешках судьбы и преимуществах хорошей памяти. Кейден проснулся. Первым делом осмотрелся, где это он. Потом вспомнил. Точно. Заброшенная хижина в дальнем лесу. Неудобная кровать, печка, стол, табуретки, в открытое окно светит солнце. Он сел и задумался. Ощущения были странными. Он знал, что находится здесь из-за несчастного случая на охоте, в результате которого чуть не погиб. Знал, что кто-то помог ему, буквально вытащил с того света. Знал, что этот кто-то стал ему дорог, важен, жизненно необходим. Но понятия не имел, кто этот человек. Кейден поднялся на ноги, побродил по дому, вышел наружу. В шагах в десяти под деревом обнаружилась большая бочка, едва заполненная водой. При виде бочки что-то всколыхнулось, было в душе, но тут же погасло. Кейден умылся, пошатался ещё по округе, заглянул в сарай к коню и задумчиво потрепал его по гриве. — Ты не в курсе, приятель, что за чертовщина со мной происходит? Зачем-то спросил он коня, но тот только фыркнул и помотал головой. Кейден вывел коня наружу и привязал к дереву. Потом раз пять обошёл вокруг хижины, даже поискал что-то или кого-то в кустах. Так ничего и не обнаружив, вернулся в дом. По неизвестной причине память сыграла с ним злую шутку. Он прекрасно помнил охоту и кабана, а ещё что у него были вопросы к Рику, бросившему брата умирать в лесу, Он должен был во что бы то ни стало вернуться сегодня в столицу и объяснить подданным, кто тут главный. Но он забыл что-то очень важное, кого-то очень важного. Кейден растопил печь, согрел воду, заварил себе чай, нашёл хлеб на столе. Пока жевал, размышлял, что теперь делать. Может, тот забытый им человек куда-то отлучился, но скоро вернётся, нужно подождать его». Правда, он не может слишком долго ждать, ведь даже верхом до столицы не один час пути. Разумнее всего было бы выехать после завтрака. В крайнем случае после обеда. Дольше здесь оставаться нельзя, то как бы не опоздать во дворец. Чёрт! Должен же быть способ вернуть утраченные воспоминания. В течение следующего получаса Ника, бегавшая по залу от одного столика к другому, ни разу в сторону приятеля Донизы не взглянула. Видит Бог, ей было совсем не до него. Когда мужской голос вдруг окликнул её, «Девушка, на минутку, пожалуйста!», она завертела головой, и не сразу сообразив, кому понадобилось. Наконец Ника обнаружила, что её подзывает к себе тот самый загадочный принц, который расположился за пятым столиком. Оказывается, она только что мимо него пробежала и не заметила. «Будьте добры, пригласите Данни», — сказал мужчина, когда Ника шагнула в его сторону. «Я хотел бы расплати...» Узнали они друг друга одновременно. Ника потрясённо ахнула, прикрыв рот рукой. Темноволосый тип из книжного дома подскочил на месте. Ника попятилась. Темноволосый, с шумом отодвинув стул, поднялся на ноги. Ника широко распахнула глаза и отступила ещё на шаг. Темноволосый прищурился. Ника снова шагнула назад и, кажется, перестала дышать. Темноволосый скрестил руки на груди. «Вот так встреча», — сказал он. Звук его голоса словно ударил её. Она повернулась и быстро зашагала в сторону кухни. «Прочь, прочь от этого человека, пока он не свернул ей шею!» «А ну стой!» С угрозой прошипел темноволосый и двинулся за ней следом. «Говорят, когда ты находишься между жизнью и смертью, голова ясная и соображалка работает быстро». «Ника могла бы подтвердить. Не врут!» Например, ей было очевидно, что не стоит переходить на бег. Такой перформанс привлечёт к себе слишком много внимания. К счастью, её преследователь сам не торопился устраивать забег посреди кафе. Думал, наверное, что далеко на Халка не уйдёт. Но Ника-то знала, как ей уйти. Сейчас она свернёт в коридор, ведущий на кухню, юркнет за дверь». «Этот тип немного отстаёт, так что ему придётся потратить время, гадая, за которой из двух дверей она скрылась — кухонной или той, что ведёт в подсобку». Пока он ее ищет, она выйдет из кухни через запасную дверь прямо на улицу, а там уже помчится во весь дух домой. Надо будет взять деньги и документы, позвонить на бегу Донизи, чтобы придумала какое угодно объяснение для госпожи Берти, а потом кровь из носу успеть на дневной поезд в Фалесту, а уж дальше... «Эй, куда ты так несешься?» — удивилась Дана и обняла ее на бегу. «А вот не пущу». «За тобой налоговый инспектор, что ли, гонится? Хочет чаевые отобрать?» «Да, беспомощно простонала Ника. Она вырвалась и отступила, но было поздно. Темноволосый свернул в коридор за ней следом. Похоже, он всё-таки перешёл на бег, как только она скрылась с его глаз. «Алан!» — радостно взвизгнула Дана. Когда за 10 минут до полуночи из приёмной донёсся какой-то шум, а потом хмурый кейден, одетый почему-то в широкую деревенскую рубаху, в сопровождении гвардейцев и секретаря влетел в королевский кабинет, Редрик сидел за его столом и листал бумаги, которую ему ещё вчера принесли на подпись. На самом деле Рик даже не читал этих бумаг, не мог сосредоточиться. В голове его с самого утра тикали и ни на мгновение не переставали работать часы, которые вели обратный отсчёт времени и показывали, сколько секунд осталось до конца дня. Ровно в двенадцать ночи его, графа Редрика, ближайшего родственника короля Кейдена, не оставившего после себя наследников, совет дворян должен был провозгласить новым королём. Рик собирался ещё минут пять посидеть над документами, а потом отправиться в тронный зал. Так он смог бы войти в него эффектно и красиво с боем часов. Стоило только чёртову братцу появиться на пороге кабинета, часы в голове замолчали. Рик вытаращил глаза и до боли сжал кулаки — Потом шумно выдохнул, приподнялся и уперся в стол обеими руками, иначе бы, наверное, не устоял. «Господи, почему?» — завопил он мысленно. «Почему? За что? Где твоя справедливость?» «Ну, привет», — сказал Кейден. «Что? Как жизнь вообще? Скучал?» Он повернулся к своему сопровождению. «Оставьте нас». Пусть двое отправятся в тронный зал и пригласят сюда всех, кто там собрался. Объясните им, что смены власти сегодня не будет, поскольку король жив и желает с ними побеседовать. Гвардейцы тут же исчезли. За ними последовал секретарь, который аккуратно закрыл за собой двери с той стороны. Рик как раз успел немного прийти в себя. Мозги, наконец, снова заработали с удвоенной скоростью. Он вышел из-за стола. На негнущихся ногах подошёл Кейдену и крепко его обнял. «Слава богу, ты нашёлся! Я до последнего отказывался верить. Я...» «Сядем, поговорим», — перебил его брат. Он не скрывал своего недовольства. Отпихнул Редрика, направился к декоративному овальному столику в углу кабинета. Обошёл его... С нарочитым скрежетом придвинул стул и сел, откинувшись на спинку и вытянув вперёд ноги. Рик улыбнулся, как следует улыбаться человеку, едва не потерявшему, но вновь обретшему семью. Он тоже подошёл к столику и сел напротив. «Как я счастлив!» — сказал он. «Ну что же, мой король, скорее расскажи, что случилось, каким чудом ты...» «Нет, это ты мне расскажи». Братец резко наклонился вперёд. Перегнулся через столик и схватил Редрика за воротник. «Давай, рассказывай без утайки, какого чёрта ты ушёл и бросил меня там умирать? Не терпелось занять моё место?» «Да как ты смеешь!» Рик повысил голос и даже почувствовал, как раскраснелся, при этом молясь про себя, чтобы его праведный гнев выглядел натурально. «Я искал тебя по всему королевству. Я надеялся, что ты выжил. Ты что, намекаешь, что я всё это подстроил?» «Я ни на что не намекаю», — ровно ответил Кейден. Он отпустил Рика и снова откинулся на спинку стула. «Я просто задаю вопросы. Сейчас ты расскажешь мне всё по порядку, а я решу, верить тебе или нет. И главный вопрос — почему ты ушёл, даже не попытавшись мне помочь?» «Ну как же, не попытавшись?» — правдоподобно возмутился Рик. «Конечно, я пытался. Только что я мог сделать? Моего жеребца кабан прикончил. Мне и самому бы после этого конец. Но тут зверюга потеряла силы и свалилась на землю. Больше он уже и не встал. Твой вороной испугался до полусмерти и убежал. Я не успел его поймать. Я бы при всем желании не дотащил тебя до города». «Ты хоть представляешь, сколько весишь, верзила?» Я попрыгал вокруг тебя, убедился, что ты жив, но сделать-то не мог ничего, поэтому решил уйти, чтобы вернуться с подмогой. Я искал ловчих, но никого не было рядом. Ты же сам приказал им не следовать за нами. Ты хотел охотиться один. В конце концов я нашел людей. Мы вернулись за тобой, когда уж темно было, хоть глаз выколи. Там у родника всё осталось по-прежнему. Кабан, мой жеребец и несколько гончих валялись на земле. Все животные давно испустили дух. Только тебя не было. Нигде. Мы бегали по лесу с факелами. Пытались найти тебя. Но, без толку ты как сквозь землю провалился. На следующий день я поднял на уши гвардию. Приказал обойти всё королевство. «Я надеялся, что ты выжил, мой король. Неужели ты мне не веришь?» Кейден слушал, не перебивая, поджав губы, но глаза его обычно ярко-голубые всё заметнее мерцали серебром. Редрик знал, что это значит. Кейден готовился использовать дар. Дослушав рассказ до конца, он быстро, без предупреждения, вломился Рику в голову. Рик чувствовал вторжение и прекрасно понимал, что брат решил проверить его мысли. Он нисколько не волновался. Ничего крамольного даже этот гений не в состоянии там обнаружить. Всё крамольное спрятано надёжно и далеко, за семью печатями. Кейдену ни за что не сломить такую защиту. А на поверхности искренняя братская любовь и бесконечная преданность, бескорыстие. Полное отсутствие честолюбия, готовность в любой момент отдать жизнь за своего короля. Увидев в голове Рика именно то, что он посчитал нужным продемонстрировать, Кейден наконец со вздохом прикрыл глаза. «Прости, брат», — тихо сказал он. «Я был неправ, что заподозрил тебя в измене. Не злись на меня. Последние несколько часов я сам не свой». «Что случилось?» Тут же участливо спросил Рик. «И объясни, наконец, как ты спасся. Я молился за тебя. Видит Бог, я каждую минуту молился. Но всё-таки я не мог не думать о худшем. Твои раны были ужасные. Как же ты...» «Хотел бы я и сам это знать», — ответил король, опустив голову. «Кто-то помог мне. Кто-то, видимо, исцелил меня, но я не помню, кто». Он вскочил на ноги и быстро забегал по комнате. «А я должен вспомнить, должен найти, это очень важно!» Кейден со всей дури стукнул кулаком в стену, потом добавил едва слышно. «Кажется, это была девушка. Я прождал её весь день до темноты, она так и не пришла». Король опёрся рукой о стену и со странным звуком, ни то стон, ни то рычание, прижал голову к запястью. Редрик скрипнул зубами, и едва слышно выругался себе под нос, пользуясь тем, что Кейден слишком поглощён своими мыслями. Если бы братец сейчас обернулся, он бы обнаружил в глазах Редрика лютую ненависть, но вместе с ней — пробудившееся любопытство. Значит, девушка.